Глава третья. Примечание. «В доме Сети училось немало медиков. Все, что здесь сказано о врачах, заимствовано непосредственно из медицинских трактатов египтян, а также из сочинений античных писателей. Геродот диодор Он избрал своей специальностью хирургию. Среди шести перечисленных у Клементия Александрийского медицинских трактатов египтян, один был посвящен описанию хирургических инструментов. Впрочем, следует отметить, что весьма скверно сросшиеся переломы костей, обнаруженные у мумий, не делают чести хирургам Древнего Египта. Острый осколок кремня, закрепленный в деревянной ручке. Египетские хирурги, по всей вероятности, охотнее всего пользовались инструментами из кремня, во всяком случае при вскрытии трупов и для обрезания. Во время раскопок было обнаружено большое количество таких кремниевых скальпелей. «Застали меня за анатомированием руки» подделывателя документов. За всякие подделки, неправильные записи в официальных документах, закон предписывал отсекать обе руки. Деодор. Ушебти. Фигурки, изображающие умершего в виде мумии, первоначально делались из дерева ушебти, откуда и получили свое название. Согласно представлениям египтян, Повелитель мертвых Осирис и на полях вечного блаженства занимается возделыванием земли, заставляя работать своих подданных, то есть мертвых. Чтобы покойному не грозила такая участь, в гробницу клали особые погребальные статуэтки, которые, согласно главе шестой книги мёртвых, должны были заменять умершего в подземном царстве, возделывать поля, орошать пастбище. В руках этих фигурок, или отдельно от них, были мотыги, заступы, коромысла и прочие орудия труда, ясно указывающие, какую работу им предстояло выполнять вместо их господина в загробной жизни. В гробницах знати и фараонов их находили в огромных количествах. Так, в знаменитой гробнице Тотанхамона было обнаружено 413 таких фигурок и... 1866 моделей орудий труда. Тот, бог ученых и врачей, священное животное его, Ибис, и поэтому его изображали обычно с головой Ибиса, считалось, что бог Ра сотворил его как прекрасный светоч, призванный указать злейших врагов Ра. Будучи первоначальным богом Луны, он с течением времени превратился в божество меры времени и меры вообще. Среди богов он взвешивает каждое слово. Он мудрец, бог письма, искусства и науки. Греки называли его гермес, трисмегист, то есть троекратный или очень большой, следуя примеру египтян, называвших его тот или техути. В два раза больше, иными словами, также очень большой. Открыл флакон со стрихнином. Мы позволили себе упомянуть здесь стрихнин, который, однако, вряд ли был известен египтянам. Бес. Первоначально бог. одежды, позднее бог семьи, веселья, женского туалета. Изображался в образе уродливого, бородатого и кривоногого пигмея. Считалось, что женщинам он приносит победу в любви, а мужчинам — в сражении. По мнению исследователей, он заимствован древними египтянами из Аравии. Во всяком случае, это чужеземное божество. пастафоры Высшая категория непосвященных жрецов, к которой принадлежали и врачи. Словно вол на обмолоте хлебом. Изображения на стенах гробниц, относящиеся к древним эпохам, свидетельствуют, что в Древнем Египте, а также и в Палестине, зерно молотили на валах. Нередко это делалось при помощи нагруженных саней, к полозьям которых прикреплялись полукруглые пластины. Что у нас сегодня по календарю? До нас дошли календари той эпохи, где о каждом дне говорилось, благоприятен он или нет. На стенах храмов уцелело немало праздничных календарей, самый полный из них найден в Меденет-Абум. Выйдя от верховного жреца, Пентаур поспешил исполнить его распоряжение. Он велел служителю провести камень и паакера, ожидавшего во дворе храма, а сам пошел к врачам, чтобы попросить их хорошенько позаботиться о пострадавшей девочке. В доме сети училось немало медиков, однако лишь немногие оставались здесь после сдачи экзамена на звание «Песца». Самых способных отправляли в Гелиополь, где с древнейших времен находился знаменитый медицинский центр страны. Усовершенствовав там свое искусство, они возвращались в Фивы, чтобы посвятить себя хирургии, лечению глазных болезней или другим отраслям медицины. Здесь они либо становились придворными врачами самого фараона, либо занимались преподаванием, а в особо сложных случаях их приглашали на консилиум. Разумеется, большинство врачей жило в самих фивах, на правом берегу Нила, в собственных домах, вместе с семьями, однако каждый принадлежал к какой-нибудь жреческой общине. Поэтому, если кто-нибудь нуждался в помощи, За врачом посылали не к нему на дом, а в храм. Здесь, расспросив, чем страдает больной, главный врач храма подыскивал медика, специальные познания которого наиболее подходили для лечения данного случая. Подобно всем жрецам, врачи жили на доходы от своих земельных владений, но, кроме того, существенную роль играли для них подарки фараона — поборы с верующих и пособия из государственной казны. От своих пациентов врачи, как правило, денег не получали. Правда, выздоровевший обычно приносил дары храму, пославшему к нему врача. Поэтому нередко медики-жрецы утверждали, что выздоровление больного будет зависеть от пожертвований храму. Знания египетских врачей были довольно глубокими, но вполне естественно, приходя к больному как служители божества, они не ограничивались рациональным лечением и даже считали такое лечение невозможным без мистического действия молитв и заклинаний. Среди учителей-медиков Дома Сети были люди самых различных способностей и направлений ума, однако Пентаур... не колебался ни одной минуты, кому поручить лечение дочери Парасхита. Врач, на которого пал его выбор, был внуком знаменитого, давно уже покойного медика Непсехта, и звали его тоже непсхт. Этот молодой врач был лучшим другом Пентаура и его соучеником по школе. С ранних лет этот юноша, унаследовавший от деда блестящие способности, упорство и любовь к науке, был всей душой предан медицине. Еще в Гелиополе он избрал своей специальностью хирургию и, несомненно, стал бы там учителем, если бы не косноязычие, не позволявшее ему громко читать заклинания и молитвы. Однако этот недостаток, глубоко огорчивший родителей Небсехта и его учителей, пошел ему на пользу. Как нередко случается в жизни, мнимые преимущества порой оказываются нам во вред, а мнимые недостатки часто приносят подлинное счастье. В то время как сверстники Небсехта... Упражнялись в песнопениях и декламации, он, лишенный этой возможности, целиком отдался своей врожденной склонности к наблюдению органической жизни природы. Учителя в какой-то мере поощряли этот дух исследования и извлекали пользу из его обширных познаний в анатомии человека и животных, а также из ловкости его умелых рук. Его глубокое отвращение к мистической стороне науки неизбежно повлекло бы за собой тяжкую кару, а, быть может, даже изгнание, если бы оно хоть как-нибудь проявлялось в его словах и поступках. Но Непсехт... принадлежал к типу молчаливого ученого, целиком поглощенного наукой и свободного от честолюбивого желания возвыситься. Он находил глубочайшее удовлетворение в своих исследованиях, покорно подчинялся каждому требованию публично показать свои способности и знания, но при этом не терпел посягательства на свою скромную и трудную жизнь ученого. С этим человеком Пентаур сблизился больше, чем с другими товарищами по школе. Он восхищался его знаниями и искусством врача, а когда не псехт, слабый телом, но поистине неутомимый, бродил в поисках растений или животных по зарослям папируса на берегах Нила, по пескам пустыни или горам, Пентаур охотно, сопровождал его и неизменно извлекал из этих прогулок большую пользу для себя. Его спутник видел много такого, что без него навеки осталось бы сокрытым от глаз поэта, а иные предметы, известные ему лишь внешне, обретали новое содержание, новый смысл, благодаря объяснениям молодого исследователя. И куда девалось его косноязычие, когда нужно было рассказать другу а впервые замеченных им особенностях того или иного существа. Поэт любил своего ученого друга всем сердцем. Небсехт тоже любил Пентаура, обладавшего всем, чего не недоставало ему самому мужской красотой, ребяческой веселостью, прямодушием, восторженностью художника и талантом выразить словом все, что волновало его душу. Пентаур был совершенным профаном в науке, которую в совершенстве изучил его друг, но, несмотря на это, обладал удивительной способностью понимать даже самое трудное и сложное. В конце концов, Непсехт стал считаться с мнением своего друга больше, чем с суждениями своих товарищей по профессии, ибо там, где Пентаур высказывался свободно и независимо, Они попадали в плен предвзятости и традиции Комната молодого ученого, отделенная от остальных жилых помещений, находилась под одной крышей с житницей дома Сети. Хотя по размерам она скорее походила на зал, Пентаур всюду натыкался на целые снопы всевозможных трав. На его пути громоздились клетки, из пальмовых ветвей, поставленные друг на друга по 4 и по пять штук, не говоря уже о бесконечном множестве больших и маленьких горшков, обвязанных бумагой с проколотыми в ней отверстиями. Во всех этих клетках и горшках копошились разные животные, от тушканчика, большой нильской ящерицы и желтой совы, до лягушек, змей, скорпионов и разных жуков. На единственном столе, стоявшем посреди комнаты, рядом с письменными принадлежностями, лежали кости животных, а также острые ножи из кремня и бронзы самых различных видов и форм. В углу была расстелена циновка, а деревянное изголовье на ней указывало, что она служит ученому постелью. Едва только у входа в это странное помещение послышали шаги пентаура, хозяин, словно школьник, прячущий от учителя запретную игрушку, сунул под стол какой-то предмет и, набросив на него покрывало, поспешно спрятал в складках своей одежды острый осколок кремня, закрепленный в деревянной ручке, которым он только что орудовал. Затем он сел и сложил на груди руки с видом человека, погруженного в праздные размышления. Единственная лампа, укрепленная на высокой подставке возле стула, скупо освещала комнату, но даже и этого скудного света было достаточно, чтобы Пентаур, хорошо знавший все привычки своего друга, тотчас понял, что помешал Непсехту, занимавшемуся запретным делом. Узнав вошедшего, Непсехт кивнул ему в знак приветствия и сказал, «Ну уж тебе это не следовало бы меня пугать». Потом он нагнулся и вытащил из-под стола то, что спрятал там, когда вошел Пентаур. Это была доска с привязанным к ней живым кроликом. В его вскрытой и растянутой деревянными палочками груди билось сердце. Не обращая больше внимания на друга, Непсехт вновь углубился в прерванное наблюдение. Некоторое время Пентаур молча смотрел на ученого, затем, положив ему на плечо руку, сказал «Советую тебе впредь запирать дверь, когда ты занимаешься запрещенными делами». Он не сняли, заикаясь, пробормотал Непсехт. Они сняли с моей двери задвижку после того, как застали меня за анатомированием руки подделывателя документов, Фатма. Значит, мумия этого несчастного так и осталась без правой руки? — На том свете она ему не понадобится. Ты хоть положил ему в могилу фигурки Ушебти? — Вздор! Ты заходишь слишком далеко, не псехт, и ведешь себя неосторожно. С тем, кто без нужды мучает безобидного зверька, духи подземного мира поступят точно так же, этому учит нас закон. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. Ты считаешь дозволенным причинять страдания животному, если это обогащает твои знания, необходимые, чтобы уменьшить страдания человека. А ты не согласен со мной? Пентаур улыбнулся и, склонившись над кроликом, сказал, как странно, «Зверек все еще живет и дышит. А ведь человек от такого обращения давно бы умер. Видимо, организм человека более хрупкий и нежный, поэтому он быстрее погибает». «Может быть, пожав плечами, промолвил Непсехт?» «А я думал, что ты знаешь это». я — Откуда? Ведь я же тебе сказал, они даже не разрешают мне изучить, как движется рука у подделывателя документов. Не забывай, чему учит священная книга. Блаженство души зависит от сохранности тела. Непсехт поднял свои умные маленькие глаза и нерешительно сказал «Не спорю». впрочем, Это меня не касается. Делайте с душами людей, что вам угодно, а я стремлюсь изучить лишь их тела, чтобы уметь починить их в случае повреждения. Насколько это вообще возможно? — Хвала Тоту, что хоть в этом деле тебе нет нужды отрицать свое мастерство. — Кто может назвать себя мастером в сравнении с божеством? — спросил Непсехт. Я ничего не умею, ровно ничего. Я владею своими инструментами едва ли увереннее, чем ваятель, который вынужден работать в темноте». «Как слепой Резу, рисовавший лучше всех зрячих художников страны», — рассмеялся Пентаур. «Вот и я могу работать лучше или хуже», — отозвался Непсехт, — «но хорошо никогда». «В таком случае... Удовлетворимся этим лучше, ведь я как раз пришел им воспользоваться. Разве ты болен? Нет, хвала Исиди. Я чувствую себя таким сильным, что могу с корнем вырвать пальму. Но я хочу просить тебя этой же ночью посетить одну больную девочку. Дочь фараона Бентонат. У семьи фараона свои врачи. Дай мне договорить. Так вот. Дочь фараона, Бентанат, переехала на своей колеснице одну девочку, и, говорят, бедняжка в тяжелом состоянии. «Так», — протянул ученый, — «где же она лежит, на той стороне, в городе или здесь, в Некрополе?» «Здесь. Она всего-навсего дочь Парасхита». «Парасхита?» — переспросил мне и задвинул доску с кроликом под стол. «В таком случае я иду». «Чудак!» Ты, кажется, надеешься найти в хижине у этого нечистого что-нибудь интересное? Это мое дело, но я иду. Как его зовут? Пинем. Пожалуй, с ним не столкуешься, — пробормотал ученый. А, впрочем, кто знает. С этими словами он встал, открыл плотно закупренный флакон со стряхнином, смазал им нос и мордочку кролика, после чего зверек тотчас же перестал дышать. Положив его в ящик, Непсехт сказал «Я готов». «Но нет. В этой перепачканной одежде ты не можешь выйти из дома». Врач кивнул и, достав чистую одежду, собрался было натянуть ее поверх грязной, но Пентаур воскликнул, смеясь, «Сначала нужно снять рабочую одежду. Постой, я тебе помогу». «Но что это?» «Клянусь богом-бесом, на тебе одежек, что на луковице». Пентаур был известен среди своих товарищей как большой весельчак и насмешник. Вот и сейчас, увидев, что его друг в третий раз собирается надеть чистую одежду поверх грязной, он рассмеялся, и его раскатистый хохот потряс своды обители ученого. Непсехт смеялся вместе с ним. «Теперь я понимаю, почему моя одежда казалась мне такой тяжелой, а в полдень мне было так невыносимо жарко. Вот что, пока я скину лишнюю одежду, ты тем временем пошли спросить у верховного жреца, могу ли я покинуть храм. Он поручил мне послать к Парасхиту врача и при этом добавил, что девочку нужно лечить так, словно она сама царица. Неужели? А знал он, что речь идет всего-навсего о дочери Парасхита, разумеется. В таком случае я начинаю верить, что вывихнутые члены можно вправить одними заклинаниями. Ох уж эти мне заклинания! Ты же знаешь. Ну, конечно, ты знаешь, что мне теперь запрещено одному посещать больных, ведь язык мой слишком неповоротлив, чтобы произносить заклинания и вымогать у умирающего щедрые пожертвования для храма, «Сходи, пока я переоденусь к пророку Гагабу, и попроси его, чтобы он отправился со мной и отправил пастафора Тета, который обычно меня сопровождает. На твоем месте я бы подыскал себе помощника помоложе, чем этот слепой старик. Оставь, я был брат бы если бы старик остался дома, и лишь его язык пополз бы за мной, как угорь или улитка». ведь его голова и сердце никак не связаны с его языком, ибо он мелет свои заклинания, словно волна об молоте хлеба. «Это верно», — согласился Пентаур. «Я сам недавно видел, как старик, бормоча молитвы у постели больного, в то же время украдкой пересчитывал подаренные ему финики. Он, конечно, без особого желания пойдет к Парасхиту, потому что тот беден». «К тому же он скорее коснется скорпионов в этом горшке, там, наверху, чем куска лепешки в руках нечистого. Но скажи ему, чтобы он зашел за мной, а я угощу его вином. У меня есть еще нетронутый трехдневный запас. В такую жару вино затуманивает мозг. А где живет Парасхид? В северной или южной части Некрополя?» «Кажется, в северной». впрочем дорогу тебе покажет пакер лазутчик фараона пакер непсхт рассмеялся что у нас сегодня по календарю с дочерью парасхита велят обращаться как с царевной врача поведут с почетом как самого фараона однако лучше бы мне не снимать мои одежды ночь очень тепле успокоил его пентаур это хорошо, но у пакера странные привычки Позавчера меня позвали к одному несчастному юноше, которому он сломал палкой ключицу. Если бы я был конем дочери фараона, я бы скорее помял хорошенько Паакера, чем бедную девочку. Я тоже, — воскликнул Пентаур, и, выйдя из комнаты, поспешил ко второму пророку храма Гагабу, бывшему в то же время главой врачей дома сети, чтобы просить его послать вместе с непсхтом слепого пастафора Тетта.